Глава десятая «Идите в супермаркет и положите стеклянную банку маринованных овощей в морозильник с полуфабрикатами». Она повторяла это в каждой школе, в каждом социальном центре, девочкам и женщинам. Нужно было донести до них важность такой простой истины. Никто не знал, понадобится ли это когда-нибудь, хорошо, если нет. И все-таки было важно, чтобы все об этом знали. И знали, что мужчинам ничего говорить нельзя, что это женская тайна. Стеклянная банка маринованных овощей в холодильнике супермаркета – это особый знак. Когда работник супермаркета занимался раскладкой продуктов и вдруг обнаруживал банку с закатками в холодильнике, Он должен был немедленно сообщить об этом менеджеру магазина, а менеджер сообщал ей. Никто не знал, что это значит. Знала только она, придумавшая эту схему. Охотница на мух могла с уверенностью сказать, что если в супермаркете нашли в холодильнике банку овощных консервов, в городе есть женщина, которая ждет помощи. Быть может, над ней издевается муж или парень, и она боится заявить в полицию, быть может, ее похитили, или, не дай бог, что-нибудь еще. Охотница на мух тут же бралась за дело, чтобы помочь несчастной. Она уже больше недели днем и ночью торчала в засаде у супермаркета на окраине города, того самого, где в холодильнике нашли банку консервированных огурцов. Она весь день ходила между рядами, делая вид, что рассматривает продукты, а на самом деле наблюдала за клиентами, надеясь распознать среди них ту, кто подал беззвучный сигнал. Если женщина, которая просила о помощи, вернулась бы в магазин, охотница бы ее узнала. Разумеется, никто из этих женщин не ходил с табличкой «Несчастная жертва». И все же, кое-какие приметы всегда очевидны. Например, синяки, порезы, переломы или кофта с высоким горлом, повязанный на шею платок, не в сезон, чересчур крупные темные очки. Вычислив жертву насилия, охотница пыталась установить с ней зрительный контакт. Едва ей удавалось встретиться с ней взглядом, в глазах жертвы проскальзывала надежда на спасение. В этих глазах читались смятение, отчаяние и страх. Многие из таких женщин были под колпаком у своих тюремщиков, им не разрешалось ни звонить, не пользоваться интернетом. Впрочем, они бы вряд ли нашли в себе силы просить о помощи, поэтому положить банку маринованных овощей в морозильник было уже большим шагом вперед. В жизни такой женщины, когда любой поступок вплоть до разбитой тарелки мог повлечь за собой жестокое наказание, консервы, стояли рядом с консервами, а замороженные овощи лежали рядом с замороженными овощами. Таково было одно из правил, которые не нарушались под угрозой побоев, так что поставить банку в холодильник было уже первым сигналом бунта. Но в этот понедельник охотница едва не растеряла свой обычный оптимизм. Вот уже несколько дней она кружила по магазину с тележкой, сначала набивая ее продуктами, а затем расставляя их обратно на полки. Спина болела, ноги устали. Организм требовал никотина, не могла же она выходить курить каждые двадцать минут. С тех пор, как она приступила к слежке, она старалась не курить, понемногу уменьшая количество сигарет. Обычно, если она резко бросала, у нее начинался сильный мучительный кашель. Ей было уже 53, и состояние здоровья интересовало ее меньше всего. Она не заботилась о себе, вообще не думала на эту тему. Психолог убеждал ее в том, что она на грани депрессии. Но за пять лет терапии ожидаемая депрессия так и не наступила. Зато наступила запоздалая менопауза, симптомы которой постоянно мучили ее. А она мечтала только о покое. Она не боялась ни старости, ни морщин, ни лишнего веса. Когда-то она была даже миловидной, но то время прошло, и она не слишком тосковала по молодости. Она носила короткую стрижку, так было практичней, и совсем не красилась, что до одежды брала только самое удобное. Часы показывали без четверти два. Обычно после часа магазин пустел, домохозяйки закупаются с утра и в это время уже готовят обед. Осталось только несколько одиночек, достарушка, да неспешно разглядывающая ценники в поисках скидок по акции. Тогда охотница решила, что заслужила сигаретку, но, опершись на доверху набитую тележку, чтобы снять туфлю и размять болевшую ступню, И на секунду, подняв глаза, она увидела в отделе готовых завтраков девушку. На вид ей было лет двадцать не больше. Модельная внешность, рэперская бейсболка, цветные леггинсы, кроссовки, в руке большая сумка Луи Виттон, флисовый кардиган по колено. Девушка разглядывала коробки с хлопьями. Но внимание охотницы привлекла не столько сама девушка, сколько парень, стоявший в паре метров от нее. Длинные светлые волосы, которые он то и дело откидывал назад, дорогие кеды, жилетка, футболка, одним словом, на вид испорченный красавчик. Классический пример того, из-за кого можно потерять голову, а потом об этом пожалеть. Парень стоял, скрестив руки на груди, и, вперившись взглядом в девушку, точно держа ее на невидимом поводке. Но, может быть, охотнице так только казалось? С виду на девушке не было очевидных следов побоев, хотя слишком свободные вещи могли что-то скрывать. Кроме подозрительного поведения парня, других странностей в этой паре не было. И все же что-то тут было не так». Слишком уж дорогие вещи, чтобы ходить в дешевый супермаркет. Они явно живут в центре. Это она уговорила его зайти в магазин, а он не в восторге. Стоит и думает, какого черта они тут делают. Вокруг одни мигранты и домохозяйки-неудачницы. «Дома он ей покажет», — подумала охотница. Нужно было проверить свои догадки. Она направилась в сторону пары, и вскоре все трое оказались рядом с холодильником. Не спросив разрешения, она протиснулась между парнем и девушкой, открыла дверцу и вытащила бутылку молока. Затем покосилась на девушку, надеясь привлечь ее внимание. Но их взгляды встретились всего на несколько секунд. Слишком мало, чтобы девушка могла подать ей знак. Тогда ей пришла в голову внезапная идея — Она открутила крышку и резко повернулась. Молоко выплеснулось, окатив парня с головы до ног. «Прости ради бога, я не заметила, что крышка открыта!» Воскликнула она, делая вид, что вот-вот рассмеется. Парень отреагировал ровно так, как она и думала. Он мгновенно вскинул руку и собирался уже сжать ладонь в кулак, но в последний момент сдержался. Повисло неловкое молчание. Девушка тоже заметила его жест. Не заметить было довольно сложно. — Ничего, все в порядке, — пробормотал красавчик. Но вздувшиеся на шее вены говорили о том, как он взбешен, и весь его вид, как бы говорил, исчезни с глаз моих, пока не поздно. — Такое со мной уже случалось, — сказала она, не двигаясь с места. — Только в прошлый раз попалась банка с огурцами. Услышав эти слова, девушка вздрогнула, но промолчала. Она вытащила из кармана упаковку бумажных платочков и стала вытирать лицо парня, чтобы таким образом повернуться к охотнице спиной и дать ей спокойно уйти. Та ретировалась. «Брось! Дай сюда я сам!» — услышала она. Цель была частично достигнута. Охотница вышла из магазина. Вычислить на парковке нужную машину не составляло труда. Само собой белый Порше, сильно выделявшийся на общем фоне. Охотница закурила и стала поджидать парочку. Ждать пришлось недолго. Оказавшись на улице, парень наконец-то позволил себе выплеснуть переполнявший его гнев. Девушка шла впереди, немного потупившись. «Найди себе другие хлопья! Я в эту дуру больше не вернусь!» Крикнул он. Когда они приблизились, охотница выбросила окурок и направилась к парню. Эй, парень! крикнула она. Блондин обернулся, не веря своим глазам. Чего тебе еще? Она опорылась в кармане и выудила пять евро. Я натворила дел. Хочу оплатить тебе химчистку. Парень не знал, как реагировать, послать ее куда подальше, или рассмеяться в лицо. Наконец он выдал натянутую улыбку. «Не стоит, правда?» Его слова звучали как предупреждение. Они означали «не стоит со мной связываться». Но охотница напирала, переступая черту, которую психологи назвали бы зоной опасности при общении с агрессивным субъектом. «Слушай, мне это важно!» «Да отвали ты уже!» зарычал парень. Вместо того, чтобы отступить, она шагнула вперед. Девушка стояла рядом, неживая не мертва, красавчик сорвался с цепи. — Я чувствую, что виновата, — вкратчиво сказала охотница, пытаясь засунуть банкноту в карман его брюк. От неожиданности парень попятился назад, но тут же спохватился, огрызнулся и, схватив охотницу за горло, прижал ее к ближайшей машине. — Не трогай меня, сучка ты гребаная! Пытаясь высвободиться, охотница одновременно покосилась на девушку, которая, будто окаменев, наблюдала за этой сценой. «Отлично!» — подумала охотница. «Теперь она поняла, что он может сделать что угодно и с кем угодно. Может, до нее дойдет, что пора делать ноги? Может, она рискнет сделать что-то посерьезнее, чем поставить банку огурцов в морозильник? Может, даже в полицию обратиться?» Охотница высвободила руку и запустила ее в карман. Поначалу он ничего не заметил, но выражение его лица внезапно изменилось, а хватка резко ослабла. Он почувствовал, что она приставила лезвие ножа к его причинному месту. Охотница откашлялась и плюнула ему прямо в лицо комком макроты. Извини, дорогуша, — сказала она хрипло, горло горело. Мошкара попала в сети. Теперь дело было за девчонкой. Охотница повернулась к девушке. «Все нормально», — спокойно сказала она. Затем протянула ей сотовый телефон. Парень с ненавистью посмотрел на нее. «Ты ее знаешь?» Девушка в растерянности смотрела на телефон, не понимая, чего от нее хотят. «Нет», — робко сказала она. ⁇ Врешь, Стерва! ⁇ Охотница тут же пришла на помощь. Можем заявить на него. ⁇ Давай, милая ⁇ мысленно подбадривала она. Возьми уже этот чертов телефон и набирай номер. Пора тебе избавиться от этого придурка. Достаточно одного случая, повода, даже незначительного. Просто попроси о помощи, и она придет, приедет подкрепление. Но девушка колебалась. Мы можем покончить с этим прямо сейчас, сказала охотница, раскрывая карты. И тут светлое личико девушки исказилось от гнева. Ты кто такая, сучка? Чего тебе от нас надо? Услышав это от нас, охотница поняла, что проиграла. Девчонка была как две капли воды похожа на своего ухажера. Охотница поняла, что ее не спасти. Тяжелая созависимость и полное подчинение воле мешали девушке осознать, во что она ввязалась. Прирученный зверь, готов лизать руку хозяина, стелется при первом же щелчке хлыста. Разочарованная охотница решила дать девчонке последний шанс. «Когда в первый раз он всего лишь влепит тебе пощечину, ты его простишь. Скажешь, он не такой, я сама виновата». Спишешь все на алкоголь, скажешь, что он много выпил. На второй будешь злиться чуть дольше, но все равно подумаешь. Он устал, у него стресс, и опять простишь. Он будет лупить тебя все чаще и чаще. Потом он внушит тебе, что ты сама виновата, что ты сама нарываешься и вечно выводишь мужчин из себя. Потом ему станет мало пощечин. Он отлупит тебя до синяков ногами, Ты будешь гадать, чем замазать синяки. Даже тональник не поможет. Он будет просить прощения, может, даже всплакнет. Ты займешься с ним любовью, пытаясь все забыть и будешь молиться. Только бы не забеременеть. Наконец ты не сумеешь взглянуть на себя в зеркало. Стыдно будет смотреть на отекшее от побоев лицо. Но он избавит тебя от этого зрелища, схватит за волосы и долбанет как следует прямо об стекло так что смотреть будет уже не на что. Охотница сложила нож. Девушка готова была сдаться, уныло поникла, уронив голову на грудь. Охотница смотрела на нее во все глаза, надеясь уловить в ней желание что-то изменить, но, похоже, надежды не было. — И вот ты опять одна, наедине со своим палачом, — подумала охотница. Она повернулась, чтобы пойти прочь, сжав губы, она удалялась от парочки и все же успела незаметно щелкнуть номер Порша на телефон. Двое ничего не заметили, и тут телефон зазвонил. Кто-то оставил ей сообщение на автоответчике. — Езжай в Несса! — прозвучал женский голос. — Утром в озере нашли чью-то руку.